а вскричал Милон в сердцах. наганю на мух я страх. Прикажу их жарить в сали, Коль они тебя кусали. Девок баб созвать велю, Всех, как есть, переловлю». Только вымыл и словечко. Дева вспыхнула, как свечка, Залела, как заря, И на князя, несмотря, Тихо-тихо прошептала. Милый князь, когда б я знала, сколько горя и забот вздох мой другу принесет, я бы слезы затаила. Ах, как мило, ах, как мило, сладко вымолвил Милон, я отдав земной поклон, просит слезно и смиренно все поведать непременно. Ангел, радость, не томи, боль сердечную уйми, разгадай свою загадку, расскажи все по порядку.